Глава 2. Проблема глубокой реальности. Как утверждается в замечательной книге доктора Ника Херберта «Квантовая реальность», большинство физиков принимают предложенную Нильсом Бором копенгагенскую интерпретацию квантовой механики. Согласно доктору Херберту, копенгагенское понимание сводится к тому, что никакой глубокой реальности не существует. Поскольку вскоре мы найдем веские причины избегать слова «есть» и других его форм, существует, является и находится, давайте попробуем сформулировать то же высказывание на более функциональном языке. Языке, который не предполагает, что мы знаем, чем вещи метафизически являются или не являются, то есть знаем их метафизические сущности. Функциональный язык нужен только для того, чтобы можно было описывать то, что мы феноменологически переживаем. Итак, Копенгагенская интерпретация не отрицает существование глубокой реальности. Она лишь подразумевает, что с помощью научного метода невозможно экспериментально установить или продемонстрировать такую глубокую реальность, которая объясняла бы все другие относительные инструментальные реальности. Однако доктор Дэвид Бом утверждает, Копенгагенский взгляд отрицает, что мы можем делать какие-либо утверждения относительно действительности. Если немного подумать, то здесь сказано больше, чем в формулировке Херберта. Оба они, и доктор Херберт, и доктор Бом, отвергают копенгагенскую точку зрения. Херберт даже назвал копенгагенизм физической школой христианской науки. Как и доктор Бом, доктор Херберт – мой добрый друг. Уверен, что физика может делать утверждение о природе действительности. Я с этим согласен. Но я ограничиваю действительность тем, что люди и их приборы могут обнаружить, декодировать и передать. Глубокая реальность находится в совершенно иной сфере. В сфере философской и или умозрительной. Вот почему доктор Ричард Фейнман сказал Бому по поводу его работы целостность и подразумеваемый порядок. Превосходная философская книга. Но когда же вы снова напишете что-нибудь по физике? Я попробую защитить доктора Бома и доктора Херберта тоже, чуть позже. Пока же замечу, что действительность в этой книге означает то, что люди могут испытать, а глубокая реальность – то, о чем мы можем только шуметь. Наука, как и экзистенциализм имея дело с тем, что люди могут испытать, а глубокая реальность принадлежит доэкзистенционалистским философам, последователям Платона или Аристотеля. Мы можем только шуметь по поводу глубокой реальности и не способны делать значимых, проверяемых утверждений о ней, поскольку то, что лежит за пределами экзистенциального опыта, лежит и за пределами человеческого суждения. Никакой ученый совет, Никакой суд присяжных и никакая церковь не могут доказать, что бы то ни было относительно глубокой реальности, или хотя бы опровергнуть, что бы то ни было о ней сказанное. Мы не можем показать, что она имеет температуру или не имеет температуры, что она имеет массу или не имеет массы, что она включает в себя одного Бога или многих Богов, или вообще не включает никакого Бога что она пахнет красным или звучит фиолетово, и так далее. Скажу еще раз. Мы можем только шуметь, но не можем произвести никаких невербальных или феноменологических данных, которые бы придали какое-то значение нашему шуму. Этот отказ говорить о глубокой реальности чем-то напоминает принцип неопределенности Гейзенберга, в одной из формулировок которого утверждается, что невозможно одновременно Измерить инерцию и скорость одной и той же частицы. Напоминает это и Эйнштейновский принцип относительности, который утверждает, что невозможно узнать истинную длину прута, но лишь разные длины, множественные, измеренные разными инструментами в разных инерционных системах наблюдателями, которые могут находиться в одной инерционной системе с прутом или измерять его из перспективы другой инерционной системы. Точно так же мы не можем знать истинный интервал времени между двумя событиями, но лишь различные множественные интервалы, измеренные из различных инерционных систем. Нечто подобное продемонстрировал Эймс в области психологии восприятия. Мы не воспринимаем реальность, но лишь принимаем сигналы из окружающей среды, которые организуем в форме предположений, причем так быстро, что даже не замечаем, что это предположение. Все эти аксиомы бессилия, как кто-то их назвал, не предсказывают будущего в обычном смысле. Мы знаем, что будущее всегда может преподнести нам сюрприз. Подобного рода ограничения в науке означают лишь то, что ответить на некоторые вопросы с помощью научного метода невозможно по определению. Если вы хотите получить ответы на эти вопросы, вам следует обратиться к богослову или оккультисту. И ответы, которые вы получите, не будут удовлетворять тех, кто верит другим богословам или оккультистам, а также тех, кто вообще не верит оракулам. Вот простейший пример. Я даю физику или химику книгу стихов. Проведя исследование, ученый сообщает, что книга весит столько-то килограммов, имеет столько-то сантиметров толщину. Текст напечатан краской, у которой такая-то химическая формула. А в переплете использован клей, у которого другая химическая формула, и так далее. Но научное исследование не может ответить на вопрос, являются ли эти стихи хорошими. Наука вообще не может ответить на вопросы, содержащие в себе слово «является», но пока что не все ученые это осознают. Итак, утверждением «мы не можем найти или показать другим одну единственную глубокую реальность» которая бы объясняла все многочисленные относительные реальности, измеряемые при помощи наших инструментов, и при помощи нашей нервной системы, того инструмента, который интерпретирует все остальные инструменты. Это вовсе не то же самое, что утверждение, не существует никакой глубокой реальности. Наша неспособность найти одну глубокую реальность – это зафиксированный факт научной методологии и человеческой нейробиологии. А вот утверждение «не существует никакой глубокой реальности» предлагает нам метафизическое мнение о чем-то таком, что мы не можем научно проверить или пережить на опыте. Короче говоря, мы можем знать то, что нам говорят наши инструменты и наши мозги. Но не можем знать, дают ли наши инструменты и мозги точный отчет, пока другие исследователи не воспроизведут результаты нашей работы. То, что нам говорят наши инструменты и мозги, состоит из относительных реальностей, которые могут накладываться друг на друга. Термометр, например, не измеряет длину, линейка не измеряет температуру, вольтметр ничего не говорит нам о давлении газа и так далее. Поэт не регистрирует тот же спектр реальностей, что и банкир. Эскимос воспринимает мир не так, как нью-йоркский таксист. Предположение, что мы можем найти одну глубокую реальность, которая лежит в основе всех относительных инструментальных или нейробиологических реальностей, основывается на определенных аксиомах о Вселенной и о человеческом уме. Точнее говоря, аксиомами эти утверждения казались нашим предкам. Теперь же они выглядят либо явно неверными, либо, что еще хуже, бессмысленными наверное, стоит объяснить, что я имею в виду под бессмысленными утверждениями. Для ученого, особенно придерживающегося копенгагенских убеждений, идея бессмысленна, если мы не можем хотя бы теоретически представить себе, как ее можно проверить. Например, большинство ученых могли бы отнести к разряду бессмысленных следующие три утверждения. Утверждение первое. Воркалось. Хливки и шарки пырялись по нове. Утверждение второе. Каждое живое существо обладает душой, которую нельзя увидеть или измерить. Утверждение третье. Бог повелел мне сказать вам, чтобы вы не ели мясо. Попробуйте представить себе, как бы вы могли доказать или опровергнуть эти утверждения на уровне личного опыта или эксперимента. Прежде всего, Вам пришлось бы найти шарьков, наву, душу и Бога и доставить их в лабораторию. Затем вам нужно было бы прикинуть, как их измерять и как регистрировать сигналы от них. Словом, как вообще убедиться, что у вас правильные шарки, правильный Бог и так далее. Остановитесь и подумайте об этом. Теперь, надеюсь, вы понимаете, почему такие предложения выглядят бессмысленными по сравнению с утверждениями типа «вода на нашей планете закипает при 100 градусах по Цельсию на уровне моря», которые легко можно подтвердить и опровергнуть, или утверждениями типа «я чувствую себя хреново», которые всегда остаются проблематичными, но не бессмысленными для слушателей, даже если для говорящего они истинны. В данном случае слушатели знают, что говорящий описывает распространенное человеческое ощущение, но не знают, чувствует он то, о чем говорит, или же по каким-то причинам обманывает их. Утверждение «я чувствую себя хреново» может быть тем, что доктор Эрик Берн называл игрой деревянной ноги, попыткой уклониться от ответственности, прикинувшись беспомощным. Теперь давайте рассмотрим другие непроверяемые идеи. В данном случае мы можем представить себе метод проверки, но не обладаем нужной технологией для ее осуществления. Кстати, утверждение «я чувствую себя хреново» может попасть в эту категорию. Некоторые ученые называют утверждения из этого не менее загадочного класса неопределенными, в отличие от явно бессмысленных. Итак, неопределенными выглядят следующие утверждения. Утверждение первое. Вокруг звезды Барнарда обращается одна или больше планет. Утверждение второе. Под именем Гомера писали в соавторстве два разных поэта. Утверждение третье. Первые обитатели Ирландии прибыли из Африки. Мы не можем видеть звезду Барнарда настолько четко, чтобы подтвердить или опровергнуть первое утверждение. Но, возможно... Увидим ее достаточно четко, когда космический телескоп будет доставлен на орбиту. С Земли мы видим, что яркость звезды Барнарда часто снижается. И многие астрономы высказывали предположение, что между нами и звездой периодически проходит обращающиеся вокруг нее планеты. Но во время написания книги это оставалось лишь предположением. О Гомере люди могут спорить вечно. Но никто ничего не докажет до тех пор, пока не произойдет какой-нибудь прорыв в технологиях. Например, компьютерный анализ слова употребления определит написан текст одним автором или двумя. Или, возможно, мы изобретем машину времени. Когда-нибудь археология может развиться до такой степени, что не будет проблемы идентифицировать первых обитателей Ирландии. Но пока что мы можем лишь гадать, пришли они из Африки или нет? Итак, там, где аристотелевская логика признает лишь два класса истинные и ложные, Посткопенгагенская наука склонна признавать четыре, хотя четко сформулировал их один лишь доктор Анатолий Рапопорт: истинное, ложное, неопределенные, пока еще не проверяемое и бессмысленное, не в принципе. Некоторые логики позитивисты называют бессмысленные утверждением, злоупотреблением языком. Ницше называл их просто плутовством. Коржибский описывал их как шум. Этот термин я у него и позаимствовал. Среди предположений об устройстве Вселенной, которые лежат в основе заблуждения о единой глубокой реальности, можно упомянуть концепцию статичной Вселенной. Последние исследования указывают на то, что понимание Вселенной как активного процесса лучше согласуется с данными. Нечто статичное или подобное строительным блокам могло бы обладать единой глубокой реальностью, но процессу, присуще изменения траекторий, эволюция, бергсонианский поток и тому подобное. Вот простой пример. Если бы приматы обладали единой глубокой реальностью или аристотелевской сущностью, мы не могли бы отличить Шекспира от шимпанзе. Наша неспособность отличить от шимпанзе некоторых фундаменталистских проповедников нисколько не противоречит предыдущему высказыванию. Единая глубокая реальность также подразумевает, что Вселенная – простое двухслойное образование, состоящее из внешних проявлений и одной базовой реальности – маски и лица, скрывающегося за маской. Но современные исследования показывают, что на разных уровнях инструментального увеличения обнаруживаются бесконечные серии внешних проявлений. Наука не находит никакой единой субстанции или глубокой реальности, которая лежала бы в основе всех внешних проявлений, регистрируемых различными классами инструментов. Простой пример. Традиционные философии и здравый смысл предполагают, что герои и злодеи обладают разными сущностями, как в мелодрамах. Злодей может носить маску добродетели. Но мы-то знаем, что на самом деле он злодей. Но современная наука изображает вещи как потоки, а потоки как вещи. Твердые тела становятся газами. Газы снова твердыми телами. Точно так же образы героя и злодея расплываются и становятся неоднозначными и в современной литературе, и у Шекспира. Одна модель, один туннель реальности никогда не наденет корону и, так сказать, не воссядет в царской славе выше всех остальных. Каждая модель полезна в своей подходящей для нее области. Хорошие стихи не имеют никакого смысла в науке, но имеют множество смыслов для любителей поэзии. Наверное, каждый читатель найдет в них свой собственный смысл. В общем, единая глубокая реальность с этой точки зрения кажется таким же абсурдом, как и единственный правильный инструмент или безнадежно устаревшая единственно истинная религия. Предпочитать, скажем, волновую модель материи, корпускулярной модели, так же глупо, как заявлять, что термометр больше говорит об истине, чем барометр. Кинокритик Полин Кейл терпеть не может фильмы, которые люблю я. Но это не значит, что у кого-то из нас неисправен детектор хороших фильмов. Это значит всего лишь то, что мы живем в разных эмических реальностях. Возможно, мы пошли немного дальше, чем хотели бы строгие операционалисты. Мы не только предположили, что физической истине не присуща большая глубина, чем химической истине, или биологической истине, или даже психиатрической истине и что все эти имические реальности используются в своих собственных областях. Но еще и открыли возможность того, что экзистенциальная истина или феноменологическая истина, истины опыта, настолько же глубокие или мелкие, как любая научная или философская истина. Радикальные психологи спрашивают нас, не остается ли реальной шизофрении или искусство реальной для тех, кто находится в шизофренических или артистических состояниях, какими бы бессмысленными эти состояния ни казались ни шизофренику или ни художнику. Антропологи даже спрашивают, не остаются ли эмические реальности других культур экзистенциально реальными для тех, кто живет в данных культурах, какими бы немыслимыми они не казались для гериатрической белой мужской иерархии, которая определяет официальную реальность в нашей культуре. В конце XVIII века наука верила в том, что солнце является горящим камнем. Согласно нынешним моделям, это ядерная печь. Поэт Вильям Блейк отрицал, что солнце действительно является камнем. И заявлял, что оно является хором ангелов, поющих «Слава, слава, слава всемогущему Господу Богу». Феноменология может только говорить, что научная фразеология полезна для науки в данный конкретный момент, а поэтическая фразеология полезна для поэтов или для некоторых поэтов. Это становится совершенно ясным, если нарочито избегать слова является, как это делаю я. Но если мы станем говорить, солнце является камнем или печью для ученых, но оно также является хором ангелов для некоторых поэтов, начнутся бесконечные споры которые очень быстро повергнут нас в пучины хаоса и полного абсурда. Попробуйте поспорить о последней формулировке, и вы поймете, почему физики приходили в бешенство, доказывая, что материя – это волны, но это также и частицы, пока Бор не научил их говорить. В различных контекстах мы можем моделировать материю и как волны, и как частицы. И так похоже, что и с операциональной, и с экзистенциальной точки зрения идентификационные утверждения не имеют смысла, особенно если они относятся к одному из следующих типов. Утверждение первое. Физика реальна, поэзия бессмысленна. Утверждение второе. Психология – не настоящая наука. Утверждение третье. Существует только одна реальность, и моя церковь, культура, область науки, политическая идеология и так далее знает о ней все. Утверждение четвертое. Люди, не согласны с этой книгой, кучка кретинов. Идентификационное утверждение в оригинале isness statement. Имеются в виду утверждения, содержащие слова является, существует, есть. Слушайте об этом подробнее в главе 13. Однако многие, похоже, еще не поняли бессмысленности любых идентификационных утверждений. Физики вводят в заблуждение и самих себя, и своих читателей, заявляя, что не существует глубокой реальности, и даже хуже, что не существует такой вещи, как реальность. Я видел такое утверждение в книге одного видного физика, и с тем не скажу в чьей. Такое недоразумение имеет место не только в квантовой механике. Популяризаторы трансакционной психологии и, кроме того, популяризаторы восточных философий, напоминающих трансакционную психологию, часто говорят нам, что реальности не существует или ты создаешь свою собственную реальность. Эти утверждения нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Опровержение вызывает еще более серьезные возражения чем отсутствие доказательств. Ведь наука уже признает, что неопровергаемые утверждения не имеют никакого операционного или феноменологического смысла. Например, идея «все, что случается, каким бы трагичным и ужасным оно нам ни казалось, случается во благо, иначе Бог бы не позволил этому случиться», особенно популярная среди людей, переживших большое горе, может служить лекарством от сильной душевной боли. Но, к сожалению, налицо классические признаки чистой бессмыслицы. Никто не может опровергнуть это утверждение, поскольку любой свидетель подпадает под категорию «как это нам кажется», а данное утверждение как раз отказывается адресоваться к этой категории. Ты создаешь свою собственную реальность. Это утверждение столь же неопровержимо и непроверяемо, и поэтому его также следует отнести к бессмысленным. Это еще один пример того, что Штирнер называет призраками шепотовством, а коржипский шумом. Если бы популяризаторы стремились к точности, они должны были бы придать свои мысли более ограниченную и экзистенциальную форму. Ты создаешь свою собственную модель реальности или ты создаешь свой собственный туннель реальности. Заимствует этот термин у блестящего, хотя и многими критикуемого доктора Тимоти Лерри Или, как говорят социологи, ты создаешь свою собственную фразеологию тех реальностей, с которыми сталкиваешься. Каждая из этих формулировок указывает на определенные конкретные переживания в пространстве времени, которые легко подтверждаются как в повседневной жизни, так и в условиях лабораторного эксперимента с восприятием. Наша молодая старая женщина из оптической иллюзии, упомянутой в начале главы первой, элементарный пример из повседневной жизни. Но требуется поистине гигантский метафизический скачок, чтобы перейти от таких забавных рисунков или от лабораторных демонстраций творческого начала в каждом акте восприятия, или от парадоксов квантовой механики к громким, но бессмысленным заявлениям о том, что мы создаем свою собственную реальность. Итак, первое, что объединяет квантовую механику и программное обеспечение мозга, первый шаг в создании того, что я предлагаю назвать квантовой психологией, это признание того факта, что изучение и материи, и сознания заставляет нас подвергнуть сомнению привычные представления о реальности. Второе, что нужно понять. Такого рода сомнения легко может выродиться в явную тарабарщину, если мы не будем слишком внимательно относиться к словам. И, как я понял, даже если мы будем очень внимательно относиться к словам, некоторые люди станут слушать небрежно и все равно вынесут из сказанного кучу белиберды, которую мы пытались избежать. Рассмотрим следующие два предложения. Высказывание первое. «Мой босс – алкоголик и жена-ненавистник». И меня от него уже тошнит. Высказывание второе. Моя секретарша – некомпетентная визгливая сучка. Ее нужно уволить. У меня нет другого выбора. Оба эти утверждения представляют ментальные процессы, которые тысячи раз на день случаются в среде современного бизнеса. Оба утверждения, с точки зрения представленной в этой книге современной науки, выглядят как злоупотребление языком или шумом. Если представить себе эти высказывания в устах пациентов психиатрии, то, конечно, психологи различных школ обращались бы с ними по-разному. Но сторонники рациональной эмотивной терапии, последователи доктора Альберта Эллиса, заставили бы пациентов перефразировать высказывания согласно принципам, которые обсуждались в данной главе. То есть приведенные с аристотелевского языка на язык экзистенциальный Эти заявления звучали бы примерно так. Высказывание первое: я воспринимаю моего босса как алкоголика и жена ненавистника, и в настоящий момент не могу или не хочу вспомнить о нем ничего другого и воспринять его иначе. Из-за того, что мой опыт ограничивается таким образом и игнорируются другие факторы, я чувствую себя нехорошо. Высказывание второе я воспринимаю мою секретаршу как некомпетентную визгливую сучку и в настоящий момент не могу или не хочу помнить о ней ничего другого и воспринять ее иначе. Из-за того, что мой опыт ограничивается таким образом и игнорируются другие факторы, я склоняюсь к тому, чтобы уволить ее. Перефразировав эти высказывания, вы не решите всех проблем между боссами и секретаршами. Но по крайней мере, сможете вытеснить проблемы с ареной средневековой метафизики на территорию, где люди осмысленно принимают ответственность за выбор, который они делают. Упражнение. Упражнение первое. Пусть каждый член группы классифицирует каждое из следующих предложений как имеющее смысл или бессмысленное. Сегодня утром я вынес мусор. Сегодня утром мне явился бог. Сегодня утром я видел НЛО. Длина этого стола равняется двум шагам. Вблизи тяжелых масс, таких как звезды, пространство искривляется. Пространство не искривляется вообще никогда. Вблизи тяжелых масс, таких как звезды, всего лишь изгибается свет. Подсудимый невиновен, пока суд не объявит его виновным. Решения арбитра подлежат беспрекословному исполнению. История есть марш Бога через мир. Гегель. При зачатии мужская и женская половые клетки вносят по 23 хромосомы каждая. Сделать это заставил меня дьявол. Сделать это заставило меня мое бессознательное. Сделать это меня заставили условные рефлексы. Церковь – в дом Божий. Каждый, кто критикует правительство, изменник. Авраам Линкольн, Был президентом в период с 1960 по 1968 годы. Упражнение второе. Если возникают разногласия, пытайтесь избежать конфликта и разобраться, почему при обсуждении некоторых из этих утверждений разногласия неизбежны.